Глава восьмая. У дородного доброго молодца ретивое сердце испужалося, крепкие мысли помешались Ах, послышала ретивое сердце, ах, невзгодушку великую, грозную службу да государеву. Песня неспешно лилась над марширующей ротной колонной. Хорошо так, красиво, с многоголосием. Здесь люди вообще любят петь и умеют, правда, без какого-либо разнообразия. И за столом, и во время работы, и в походе, в большинстве своем примерно один и тот же мотив. Поют медленно, неспешно, успевая сделать на один слог два шага. Больше всего мне здешние песни напоминали старую застольную «Черный ворон». но и этот, который «Что ж ты вьешься над моей угловой». Здесь поют примерно так же, тягуче, раскатисто. Большинство мужиков ведут одну вокальную линию с небольшими колебаниями вверх и вниз в пределах терции. Несколько солдат с низкими голосами дают басовую партию, а молодые парни с высокими голосами задают весь песенный колорит, украшая основную линию вокальными импровизациями – эхоним оханем или хим посвистом. Особенно выделялся Сашка, который умудрялся своим звонким голосом выдавать такие трели – «Закачаешься». «Славная слава королевская, того ли короля прусского? Ах, нам слышно, подымается, к нам в Россию он собирается». Вы друзья, братцы, товарищи, вы российские солдатушки. Не робеете, не пугайтесь, не робеете, не пугайтесь. Сашка в азарте даже выскакивал из колонны в сторону и широко размахивал руками в такт своим вокализм. Думаю, если бы он не стоял на обочине по колено в снегу, так еще бы в пляс спустился. И ведь не думает о том, что силы зря тратит. У него, видите ли, душевный порыв. Мы осмелимся, мы изготовимся и рассердимся и осверепимся. Текст незамысловатый. Рваный ритм стиха певцы выравнивали тем, что какие-то слоги проговаривали быстро, как бы проглатывая, а какие-то растягивали. Корявый стериф мы укрывали хулиганскими выкриками. Будь здесь какой-нибудь худсовет музыкального училища времен маминой молодости, наверняка бы сказали, что классическое киношное «Эх, дубиношка, ухнем» шедевр по сравнению вот с этим вот. Но худсовета здесь не было, а были полторы сотни мерно шагающих крепких мужчин, с удовольствием поющие во весь голос. «Самому королю в презент пошлем, а министрам-то по подарочку, офицерам-то по гостиничку. Сами придем к нему с докукою, барабанным боем и музыкою. Мы пехотою будем в гости звать, артиллерией станем почивать». Честно сказать, завораживало. То ли от басов, то ли от резких высоких подголосков, но почему-то под песню шагалось легче, и плечи будто сами расправлялись. И ритмичный хруст снега под сотнями ног давал ощущение чего-то такого, величественного, что ли. Я, правда, не пел. Вроде бы даже и хотел, но как-то стеснялся, что ли. Было дело, еще в прошлом году на марше ребята предложили мне спеть что-нибудь. Ну, я и попробовал было исполнить Марусю из фильма «Иван Васильевич меняет профессию». «Зеленую весной, под старую сосной». Как у нас говорили, не зашло. И я ведь пел не так, чтобы быстро, ритм задал где-то в 100 бит вместо традиционных для моего времени маршевых 120 бит. Не учел, что здесь скорость песен 40 бит, а то и меньше. Кто-то разочарованно зашептал, ну чего ты тараторишь, мол, куда торопишься? А Ефим так сразу прямо сказал, ну ничего, мол, не умеешь, так сразу скажи, за это не бьют. Слушай лучше, как другие поют, подтягивай в полголоса, а так и научишься. И еще по плечу снисходительно похлопал. Мол, как же тоскливо вы там жили, в том месте, откуда ты родом. Разве же ты жизнь с такими-то корявыми песенками? В песне ведь главное что? В главное не вот это твое тыр-пыр-пыр, а чтоб душа пела, чтобы вот так, эх, и сразу хорошо. С тех пор не пытаюсь. Пусть познает молодечество, не пожалеем мы здоровица и друг за другом мы все помрем, за Россию свою кровь прольем. И вот тоже интересно, а как так вышло, что вся рота слова знает, а я нет? Этой-то песни я точно не слышал, это какая-то новая, и откуда ее все знают? Кто написал, когда разучить успели? Впрочем, когда мне было интересоваться свежими песнями? Я же целыми днями вместе с ротой занимался экзорцициями. А там солдаты молчат, лишь барабанщики ритм отбивают, да капрал отсчитывает движение. Делай раз, делай два, да и по вечерам не до песен. при свете масляных светильников, проверял и дополнял вещевые табели капральства. Все эти списки, перекличные списки. Все три ротных ундер-офицера – Фомин, Ефим и Максим Годырев – тоже целыми днями пропадали по хозяйственной части, выцарапывая штатное снаряжение на всю роту. Капитан Нелидов не вылезал из псковских кабаков или блистал на приемах у местных дворян. А поручик Неронен сутками пропадал в батальонной или полковой канцелярии. От дома секунд майора Стротца постоянно мотались посыльные, то к предводителю дворянства Семанскому, то сразу к домам различных местных дворян и купцов. Договаривались о постой рота, провианте и куче других мелочей, чтобы избежать накладок с жильем на первой части маршрута, той, которая идет по Псковской земле. Опять же, строц смог договориться с горожанами и взять взаймы теплую одежду, в которой полк дойдет до Якобштадта, А оттуда старые нестроевые солдаты, переведенные в третий батальон, по последнему снегу вернут сани с тулупами, шапками, варежками обратно во Псков. Ну и сам третий батальон останется в городе, дожидаться новых рекрутов для обучения. Псковские пекарни вовсю пекли хлеба и тут же пересушивали их на сухари. Ротные каптенармусы и фурьеры со всеми нестроевыми бегали взмыленные. Готовили запас провианта на всякий случай. Затаривались овсом для коней, ремнями, мешками шансовым инструментом. Полковые артиллеристы и примкнувший к ним Степан день-деньской крутили патроны для мушкетов и перешивали мешки в картузы для пушек. Под металлу полк должен прийти полностью боеготовым. А рассчитывать на армейские магазины – так себе идея. Говорят, что там, в Лифляндии, цены подскочили чуть ли не втрое, потому закупить все необходимое для летней кампании старались в Обскове. И маневры, маневры. Каждый дневной час большое поле в Псковском кроме постоянно топтало ногами какая-либо рота. Получалось так себе, если честно. Заметно хуже, чем в прошлом году. За эти две недели полковник Лебель основательно перетряхнул все роты полка. Старых и увечных перевел в третий батальон, перераспределял по ротам молодых и недавно пришедших опытных солдат. По каким-то своим мотивам менял ротные знамена вместе с номерами рот. Переводил с места на место капитанов и поручиков. В общем, заново пересобрал все команды полка по своему усмотрению. Не в последнюю очередь еще и для того, чтобы полностью разбить ту систему хозяйствования, которую создавал солдат Архип и старшины артелей. Сам же солдат Архип нынче был в капральстве у капралы Силы Серафимовича под бдительным присмотром ундер-офицера Ефима Иванова. К нему же определили тех гарнизонных солдат, которых я привел из Печор. Мы теперь первая рота. И как положено первой роте, у нас теперь ротное знамя белого цвета с черным полковым гербом и красными фламами по углам. Остальные 14 ротных знамен желтые, того же цвета, что и знамя полка. Такая традиция. Если у других рот флаги кто во что гора, то у первой роты любого полка знамя всегда белое. И при построении в линию первая рота стоит с правого фланга. Так сделано специально, чтобы генерал мог во время сражений видеть, где закончился один полк и начался следующий. К знаменам здесь отношение двоякое. С одной стороны, все, как и в мое время, утрата знамени ведет к расформированию части, потерявшего знамя прапорщика немедленно казнят и тому подобные драконовские меры. Но при этом, если знамя полка – безусловная святыня, которой присягают, целуют и на которой чуть ли не молятся, то ротные знамена – это просто знаки. Вот поменяли нам ротное знамя, ну и что, никто и не ропщит. Хотя кому там роптать? Из тех, с кем мы провели прошлое лето на Двине, в роте осталось человек 60. Остальные 90 переведены из других рот, а то и вообще из другого полка. Полковник Лебель и майор Небогатов приходили смотреть на маневры рот чуть ли не каждый день. И каждый раз из каких-то своих соображений они меняли нам задачи прямо по ходу перестроений. Отрабатывали маневры роты полуротами и капральствами. Причем конкретно наша рота, как первая, тренировала несколько сценариев. Головорот атакован на узкой лесной дороге, головорот атакован в деревне, вся рота атакована до побудки в деревне, хвост рота атакован на узкой лесной дороге и тому подобное. Задача капралов быстро выстроить людей около ротного знамени и обеспечить линию для плотного залпа. Прапорщик у нас в роте тоже новый, перевелся из гвардии вместе с капитаном Нелидовым, его старинный друг и постоянный собутыльник. Прапорщик, он же знаменосец, человек особый. Его задача – развернуть ротное знамя там, где укажет командир роты, быстро и без суеты. После чего спокойно держать знамя, будто статуя, и не отвлекаться ни на что другое. Говорят, что есть даже такое испытание для кандидатов в знаменосцы. Уважаемых в полку капралов и унтер-офицеров выстраивают рядом с артиллерийской батареей, дают залп. И знаменосцем становится тот, у кого от выстрела на лице не дернется ни один мускул. Прапорщик уже не считается нижним чином, к нему надо обращаться на вы и господин прапорщик. С точки зрения нижних чинов он имеет привилегии офицера. Это в моем времени прапорщик совмещает на себе функции Армуса и фурьера. Здесь же у него нет никаких других задач, только знамя. Такие правила. Флаг показывает от сам командирам общее состояние роты. И если вдруг какой-нибудь эхламон в суматохе собьет прапорщик с ног и знамя даже не рухнет, а просто задрожит, Командир может посчитать это знаком и принять неверное решение. Поэтому во время маневров и перестроений к прапорщику близко не подходи. Если он почувствует угрозу знамени, сработает на опережение и вломит солдату просто так, на всякий случай, зато от души. Еще до того, как тот успеет поколебать флаг роты. Примерно так же должны работать и барабанщики, но они у нас парни молодые и застенчивые. На вид оба моложе 18, совсем еще подростки. Потому барабанщики частенько сбивались с ритма, когда их толкали под руку бестолково перестраивающиеся солдаты. А тут уж знай, не зевай, господин Капрал. Вмешивайся в дело своей капральской тростью, ставь нерадивого солдата на его место в строю, выручай барабанщика. Так это примерно и выглядит. Командир роты принимает решение. Барабанщики дают дробь, передавая это решение командирам капральств. а прапорщик держит знамя так, чтобы его мог видеть командир батальона, если мы в батальонной линии, или, если рота работает отдельно, просто показывает общее настроение командой. Если вдруг капрал не разобрался в барабанной дроби, не услышал приказ ундера офицера или просто растерялся, смотри на знамя. Тогда сразу станет понятно, что делать – стоять, идти, перестраиваться или атаковать в какую-либо сторону. В бою именно от спокойствия знаменосца зависит, будет ли рота воевать как часть единого полкового организма, или в хаосе сражений превратиться в отдельную боевую единицу, а затем и просто в растерянную толпу одинаково одетых мужиков. Поэтому прапорщик должен быть абсолютным флегматиком. Наш таким и был. Впрочем, нести белое знамя первой роты доверяют только лучшим. Хотя, как по мне, быть главной мишенью для стрелков противника – крайне сомнительное привилегие. Да и вообще считаться лучшим – это не самая хорошая затея. Надо бы освоить это замечательное воинское умение – вовремя прикинуться чайником, чтобы в должность лучшего вляпался кто-нибудь другой. Но всякий аврал рано или поздно заканчивается. И вот в середине февраля, на следующий день после начала Великого Поста, наш полк наконец-то выступил в поход. Стояние на зимних квартирах закончилось. Началась военная кампания 1757 года. Интересно, кто же все-таки написал эту песню, которую так лихо распевает марширующая рота? Сами сложили? Или в этом времени уже придумали пропаганду и агитацию? За первый же день мы отмахали без малого 40 верст. Очень хорошие результаты, особенно если учесть снег и мороз. К наступлению темноты мы успели пройти аж на Заизборск, где разместили роту на посту в двух рядом стоящих деревнях. В самый Сборск сегодня ночлег вставали пушкари и батальонные канцелярии. Чтобы не создавать заторы на дороге, каждая рота выступала через два часа после предыдущей. Так что последняя, десятая рота, покинет Псков только на следующий день после нас. Впрочем, это уже не особо важно. Каждая рота двигалась по индивидуальному графику, и теперь всем полком мы соберемся лишь в Метаве, На промежуточных стоянках в Мариенбурге и Якобштадте полк будет также располагаться на большом пространстве, занимая десяток с лишним населенных пунктов. Это, конечно, вряд ли одобрит высокое начальство, потому офицеры и ундер-офицеры полка были проинструктированы. И если вдруг на марше повстречается какой-либо генерал со свитой, отряд должен тут же притвориться фуражной командой от греха подальше. В целом результатом дневного марша были довольны все. И поручик Нероннен, и ундер-офицер Фомин и капитан Армус Рожен. А уж капитан Нелидов-то как радовался. Ну, он-то вообще еще в полдень верхами рванул вперед и к нашему прибытию уже изрядно попраздновал в усадьбе местного помещика. Помещики здесь все как один служивые. Мы, когда еще ездили в Печоры, посетили немало деревень и усадеб. И везде примерно одна и та же картина. И имением и деревнями управляет либо нанятый приказчик, либо жена барина. Сам же помещик отбыл на службу. Обычно баре по зимнему времени получают отпуск и зимуют в своих имениях, а сейчас время военное, все барри в войсках. Причем, если человек – собственник целой деревни с кучей крестьян, это еще не значит, что он и в армии служит в больших чинах. Начальные люди, как их называют в протоколах, они могут быть и рядовыми солдатами. Причем не только в коннице, в которой дворян больше половины, но даже в обычной линейной пехоте. Как у нас, к примеру, тот же ундер-офицер Максим Годырев. Иногда бывает, что имением управляет старый барин, отправленный в отставку по возрасту, а в армии служат его дети и внуки. Но такое я встречал нечасто. Здесь мало кто доживает до шестидесяти. Если дети в этом мире умирают от тифа и оспы, то людей старше пятидесяти каждую зиму выкашивает простудное заболевания и воспаления легких. Так что из представителей дворянства в деревнях на пути следования были в основном женщины. Вот к одной такой жене помещик встал на постой наш капитан. Причем, по слухам, об этом он договорился еще в Обскове на одной из дворянских вечеринок. «Эх, гвардия!» Федь Синельников поделился слухами, что его из столицы выперли в действующую армию, потому что заядлый ходок. И выделялся этим даже на фоне остальных гвардейцев. Тоже, как говорят, ни разу не скромных. «Ну и ладно, пусть его. Нам так даже лучше, под руководством Нерона на роте привычнее». На постой по домам нашу полуроту распределял Ефим, как в старые добрые времена. три ротных хунтера занимались общехозяйственными вопросами ну там горячая еда теплый ночлег все дела а капрал уже непосредственно застраивали людей так что я чувствовал себя почти как на курорте сашка ерема и семен петровича без меня прекрасно справятся со своими шестаками а я пока погреюсь покушаю горячей каши с луком и с умным видом поговорю разговоры зря в первый же день так жило рвем сказал ефим ковыряясь ложкой в парящей каше По-хорошему, надо бы по чуть-чуть, чтобы силы равномерно на весь поход разложить. «Не, не зря», — возразил ему мундра офицер Фомин. «В пост силы все равно тают. И нет никакой разницы, дома ты сидишь или в походе. Так что пока жирок после мясоеды есть, надо пройти подальше. Потому что к шестой седмице, раскладывай ты силы или не раскладывай, все равно все будут еле ноги носить. Еще и барахла с собой столько везем. Ну ладно, амуницию». А зачем еду-то с тащить? Мне что в деревнях дешевле не закупимся. Решил я вставить в разговор свои пять копеек. Так надежнее. Да и дешевле выходит. И что? В полку что, денег мало, что ли? Вон, нам две недели тому назад монастырский дьяк почти восемь пудов серебра выписал. Это разве мало? Оно же всяко легче вести пару сундуков серебра, чем сотню саней с мешками. Ефим покосился на меня и усмехнулся. Совсем ты мои уроки забыл, крестичек? Вот откуда в монастыре дьяк? Дьяк – это, я тебе скажу, статский чин. А у монашества, да еще и у черного, казначей называют отец келарь. Таких простых вещей не знаешь, еще про кормежку полка берешься рассуждать. Ефим положил ложку на стол и, сдержанно жестикулировав, принялся объяснять. Вот сам посуди, сколько там того серебра? Пять тысяч рублей? В Обскове месяц жизни солдата обходил артели в пятьдесят копеек. А в Лифляндии по тамошним ценам уже считай рубль с полтиной. «Коня кормить здесь, на Всковщине, два рубля в месяц, а там вдоль Двины уже целых четыре выходит. Вот и посчитай сам, сколько ты в серебре, если провиант брать тут, и сколько, если брать там. Да еще учти, что полку нас без малого две тысячи душ. Смекаешь?» Фомин поднял бровь и с иронией произнес. «Я смотрю, Ефим на тебя уже дядька архип повлиял. Говорил я тебе, не стоило его на поруки брать, аукнется еще». «А что в итоге с Архипом-то решили?» спросил я. Почему-то фигуру Архипа последние недели обходили молчанием. Даже Федька Синельников неутомимый разносчик слухов, и тот болтал о чем угодно, только не про опального солдата. Ефим с Фоминым странно переглянулись. Крестный тут же принялся сосредоточенно жевать, а Фомин отхлебнул горячего чая из кружки и поморщился. «Все-таки ерунда эта копворка. Жора, ты бы лучше поспрашивал бы там у своих», — Фомин указал пальцем на потолок. Где бы нам по пути, если не кяхтинского, так хотя бы кантонского чая найти, а? Будет тебе зато наша с Мартином Карловичем благодарность. Сбитень пей, он тоже целебный, — проворчал Ефим. Ясно, понятно. Не мое дело, значит. Ну, не очень-то хотелось. Никого не казнили, и то ладно. Скрипнула дверь, и в дом вместе с облаком пара вошел здешний деревенский староста. Стащил с головы шапку, перекрестился на красные углы, под слеповато щурясь подошел к нам. — Доброго вечера, служивый. — И тебе здравствовать, мил человек. Садись вот поужиной с нами, чем Бог послал, — ответил ему Фомин. — Благодарствую. Уже отужинал, — отказался тот. — Я к вам чего подошел-то? Мы все трое вопросительно вскинули бровь. — Все-таки мимика ундер офицеров Фомина заразна. — Ладно, я, у меня это возрастное, чужие привычки перенимать. Но Ефим-то чего? — Так это... ночь уже значит мы сейчас рогатки ставить будем чтобы вы знали значит и это раз уж вы тут на постой встали стало быть ваш человек с билом ходить будет или мне все же своих выводить било это такая доска или железка по которой стучат колотушкой в каждой деревне есть большое било бюджетная замена дорогому сигнальному колоколу и малые и переносные с малым билом каждую ночь по деревне ходит человек и стучит Зимой в лесу холодно и голодно, всякий зверь тянется к деревне, к теплу, а хищники еще и на запах скота идут. Резкий звук била, как правило, отпугивает дикого зверя. У деревни по ночам нет тишины. Если вдруг в деревне тихо, это верный признак того, что случилась какая-то неприятность. Да и вообще на ночь оставлять деревню без присмотра плохая идея. Топит ведь по-черному, мало ли что, а так можно и пожар вовремя углядеть, или наоборот, если у кого дым идет не как надо, так может они там угорят сейчас все. В Лифляндии я такого не замечал. То ли там хищного зверя в лесах давно повыбили, то ли другая культура, то ли просто летом другие порядки. Фомин кивнул старости, быстро допил чай из кружки и поднялся. Серов, за мной. Никто бы сомневался. Ну ладно, пойдем посмотрим, где тут с билом ходить и что на ночь рогатками перегораживать. — А что, отец, места у вас здесь спокойные? Разбойники не шалят по ночам? — Спрашиваю просто так, поболтать по пути. — Да всякое бывает, — охотно отвечает староста. — Вот, к примеру, пару недель тому назад было. Посреди ночи вдруг слышу свист, улюлюканье, пальба. Какая-то шайка ворнаков прям ночью по тракту шла, а за ними целый отряд военных. В погоню стало быть. Уж не знаю, чем там у них дело кончилось, но страху натерпелись, жуть. — Правда? А чего страху натерпелись, если они мимо шли? А ну как лиходей деревню подпалит мимоходом, им же это расплюнуть, просто так, чтобы удаль свою показать, кто знает, чего они там себе думают. Фомин отдал нужное распоряжение, я пошел поднимать дюжину своих, выставлять рогатки, где указано. Староста еще оправдывался, мол, если они сами своими рогатками тут все перегораживать будут, вдруг мы подумаем, что это бунт. Ха-ха, обязательно так и подумаем, конечно, и деревню подпалим, как же без этого? В середине деревни, там, где капитан Армус Рожен составил сани ротного обоза, ходила караулом пара солдат из капральства Силы Серафимовича. О, знакомые все лица. Подхожу и приветствую одного из солдат. Как дела, памятник? Думал, после той ночи он будет на меня волком смотреть, зло затаит. Я же его тогда чуть не пристрелил. К моему удивлению, памятник мне улыбнулся искренне. Странно было видеть улыбку на его злом лице. Доброго вечера, господин капрал. Я даже слегка растерялся. Подтрунивать сразу расхотелся, я ляпнул не в попад, просто для поддержания разговора. Ну и как тебе у нас? Как муштра? Да муштра как муштра. Что я муштры не видел, что ли? Памятник повел плечами. А вообще, я ж тогда, знаете, батюшки на исповеди уже все как на духу выложил. Всякое в голову приходил господин Капрал. И дурное тоже. А теперь вот даже и рад, что все так случилось. Вот как? Тут, ну вот это все, не как там, понимаете? Лучше или хуже? Памятник покрутил головой, словно подбирая нужные слова, окинул взглядом заставленную обозными санями тесную деревенскую улочку. Оно вроде и на войну идем, господин Капрал, а все равно как будто даже и дышать легче.